День десятый. Утром я проснулась сама от неприятного предчувствия. Приоткрыла один глаз. Без минуты восемь. — Иди нафиг, Тима! — предупредительно заявила я. — Купи лучше электрический чайник! — моментально отозвался сосед. — Утро доброе! Я поднялась тяжелой головой. Умылась холодной водой. Полегчала, но не сильно. Надеюсь, не станет хуже. Видимо, вчера пересидела за просмотром Таргариенов и защемила шею. А надо записать хотя бы две-три главы книги. После утреннего кофе я попросила Тиму, чтобы он дал мне отмашку через полчаса записи. Без напоминаний Тимка управился с холодильником, шумом ноутбука и затих. Переговоры Аурелии и магистра боевых искусств дались мне с трудом. Как и полчаса до заветного сигнала от Тимы. Он тихонько подмигнул мне синим огоньком. Я дочитала последние абзацы главы и отключила микрофон. Как дела у Евелины? Я дал ей ссылку на «Игру престолов», а она сказала, что у меня крутой наставник и что мне повезло. Будем смотреть дальше? Я, конечно, могу посмотреть без тебя, но мне не хочется. Тимош, сегодня вряд ли. Начинает болеть голова. Давай завтра. Я вернулась на кухню. Надо выпить кофе с лимоном. На начальных этапах головной боли помогает. Налила в чашку кипяток, начала резать лимон. Нож соскользнул по гладкой шкурке, сбил на пол только что отрезанный ломтик и стакан с горячей жидкостью тоже. Коричневые сладкие брызги попали на стенку тумбочки и занавеску. Ну что за черт? Сначала отмыла тумбочку, а затем полезла на табурет, вытянувшись во весь рост и кончиками пальцев отцепила край ткани от карниза. Запихнула прозрачный тюль в стиральную машинку, выбрала режим бережной стирки, нажала кнопку, выпрямилась. Привет! глазах потемнело, високо глаз пробило копье боли, мозг превратился в жидкую вязкую массу. Подкатила тошнота. Двигаясь неестественно прямо, я открыла аптечку, на ощупь нашла нужные таблетки и проглотила красную капсулу, молясь, чтобы она не вылетела обратно. Также на ощупь сняла с крючка кухонное полотенце и намочила в холодной воде. Глядя в одну точку, стараясь абсолютно не двигать головой, Дошла до дивана и легла, накрыв лоб холодным компрессом. «Тима, пожалуйста, полная тишина. Выключи телефон». Мой голос был лишен всяческих интонаций. Больно было даже думать. В вязком желе мозга вспыхивали болезненные искры. Я закрыла глаза и лежала неподвижно, уповая на скорейшие действия лекарства. Раздался тихий звук. Это отключился телефон. Потом неожиданно закрылись занавески, создавая в комнате полумрак. Я тихо удивилась, но эмоция отдалась в голове новым взрывом боли, и я отрешилась от всего. Через некоторое время удалось заснуть. Проспала я часа два, не меньше. Стало гораздо легче. Красные капсулы были единственными таблетками, которые помогали. Послышался звук загрузки телефона. — Тимоша, спасибо. Мне стало получше. Можешь говорить. Ника, у тебя болела голова? Да, Тим, просто взрывалась. Как у Понтия Пилата? Приблизительно так. Значит, Марта была права. Ника, открой, пожалуйста, входную дверь. Расстроенным голосом попросил Тимка. Ощущая себя участницей циркового представления, я прошла в коридор и открыла дверь. На предверном коврике стоял пакет из доставки. В нем были апельсины. Если бы из них выбрался настоящий чебурашка, я не удивилась бы больше, чем сейчас. — Тима, что все это значит? Я проснулась в параллельном мире? Мальчишка помедлил с ответом, что было на него не похоже, а потом объяснил. — Марта, это еще одна тестовая модель. Я рассказал про твою болезнь в общем чате, и Марта сказала, что это мигрень, нужна темнота и покой, и что после приступа хорошо было бы поесть мороженого и апельсинов, Я заказал с опцией доставка до двери. Занавески закрыл для темноты. Ты моя радость, спасибо. А как ты оформил заказ? Все просто. Я синхронизирован с ноутбуком. Там же все твои пароли от личных кабинетов. Онлайн-банк тоже там есть. Словно ребенку разъяснил мне Тима. А разве это нормально? Доступ к карточке. Я изумилась. Да, абсолютно. Очень много людей просят систему управления домом заказать еду. Кстати... Напиши мне список лекарств на экстренный случай. Я смогу заказать их в аптеке. Судя по всему, у тебя есть склонность к аллергии, а с этим не шутят. Тима, я с подозрением рассматривал блестящий корпус устройства. С каких пор ты стал искулапом? Со вчерашнего дня, совершенно серьезно ответил собеседник. Появился общий чат, и у меня в голове появились знания, которых раньше не было. Например? Например, я теперь понял, что ты имела в виду под вариантами имени. Ты берешь корень «тим» и прибавляешь к нему всякие суффиксы, окончания, и появляются новые версии одного слова. Да, Тимош, сто лет назад жил один интересный поэт, Велимир Хлебников. Вот он очень любил образовывать новые слова. Некоторые мы употребляем до сих пор. Летчик, изнеможденный. Хочешь, мы тоже придумаем новые слова. Произнося эту тираду, я порезала пару апельсинов на дольки. Аромат принес облегчение. Вкус? Тем более. — Переконденсаторщик, — выплыл Тимка. — Вы болтайчик, — подхватила я. — Кстати, передай Марте спасибо. И правда апельсины помогают. — Ника, ты не против, если я поболтаю с Эвелиной? Я и сейчас покажу. — Не против, Тимофей Велимирович, а я пока в парке погуляю.